Глава десятая. Сначала в облаке густого тумана возникла огромная продолговатая тень. Случившийся неподалеку Саул Эктор готов был поклясться, что она свалилась с неба. Потом от нее отделилась призрачная фигура размерами поменьше и двинулась в его сторону. Фигуру мотала из стороны в сторону, а временами даже складывала пополам. Когда клубы тумана расступились, Перед Эктором явился здоровенный, человекообразный детина в потертых джинсах и черном свитере. Иными словами, без намека на скафандр или другое защитное облачение. По искаженному страдальческой гримасой лицу пришельца текли слезы, а из глотки доносился сдавленный хрип. Первым побуждением Эктора было бежать со всех ног на станцию за подмогой. Вторым завопить от ужаса, и уж только потом он догадался, что перед ним вовсе не мифический горный большерук, которым так любят строщать своих детей обитатели этих мест. Горные большеруки не носят джинсы, они вообще не знают одежды. К тому же с головы до ног они покрыты густой шерстью, так говорят аборигены. А пришелец? имел такую короткую прическу, что казался лысым, поэтому Саул Эктор совладал с эмоциями, сорвал с бедра запасную маску и ткнул незнакомцу взалитую слезами физиономию. Спа, сиба, задушенно просипел тот на вполне понятном языке. Вы кто? спросил Эктор потрясенно. Кратов, Константин Кратов. Я прибыл из Парадиза. Парадиз? «Где это?» «Неважно», — Кратов закашлялся. «Если можно, проводите меня в теплое и сухое место, где можно дышать». «Разумеется», — сказал Эктор, «но это не курортный мирок. Это зона контакта Пирош-Ас. Вы, господин Кратов, находитесь на территории ксенологической миссии». «Я знаю», — пропыхтел тот сквозь маску. «Мне сюда и надо. Я хотел повидать доктора Артура Клермонта». Вы договаривались о встрече, осведомился Эктор с горькой иронией. Я бы и сам хотел того же. С высоты своего роста Кратов поглядел на него сквозь слезы. Даже под маской было видно, как он удивлен. Все же было в нем что-то от горного большерука, как врут аборигены. Порой большеруки оказываются чрезвычайно наивными, что иногда позволяет героям мифов обвести этих чудовищных людоедов вокруг пальца. В помещении станции было пусто и темно. Саул Эктор стянул с головы защитный шлем и привычно пригладил волосы. Кратов медленно отнял маску от лица и молча озирался. Кажется, ему здесь не нравилось. «Эй!» – позвал Эктор. «Есть кто живой?» Дверь биологической лаборатории приоткрылась. Оттуда выглянул Блэк Джек. В обычном своем клеенчатом фартуке поверх трубки той пестрой тряпки, что он горделиво называл саронгом. «Что вопишь?» — спросил Блэк Джек сердито. «Устриц мне распугаешь». «Все давно разошлись по постам, а ты чего здесь ошиваешься?» Он увидел нелепую фигуру гостя и на какое-то время расстался со своим красноречием. «Это Блэк Джек», — сказал Эктор. «Сегодня он дежурный по станции». «А где доктор Клермонт?» — нетерпеливо спросил Кратов. «Ха!» — сказал Блэк Джек и скрылся за дверью. «Я полагаю, что доктор Клермонт у себя», — сказал Эктор. «Только не уверен, что он вас примет». «И все же кто вы?» «Здесь не полагается быть никому, кроме ксенологов и лиц, имеющих специальный допуск». «Существует такой документ, именуемый Кодекс о контактах. Так вот, его нарушение карается, я читал», — прервал его Кратов. «Я ксенолог третьего класса, и у меня есть допуск». «Вот и хорошо», — пробормотал Саул Эктор. В миссии не было ни одного человека, чей класс превышал бы четвертый, кроме, разумеется, самого Клермонта. У самого Эктора был шестой класс, и то лишь полгода. Но если этот тип был направлен сюда на поддержку, то его могли бы по меньшей мере предварительно ознакомить с составом атмосферы планеты Пирош Ас. Конечно, с дешней газовой смесью можно дышать, когда нет выбора. А теперь объясните мне, что вы имели в виду, говоря, будто доктор Клермонд меня не примет, сказал Кратов. Может быть, вы хотите кофе? спросил Саул Эктор. Я хочу кофе, проворчал Кратов. С пончиками сразу после беседы с начальником миссии. Боюсь, что после беседы вам захочется цианистого калия, усмехнулся Эктор. От чего же? Саул Эктор скрестил руки на груди и привалился к стене. «Парадис», — Парадиз, сказал он, — «где это? На другом конце галактики?» «Я не точно выразился», — промолвил Кратов. «Вообще-то я прибыл из земного представительства на Сфазисе». «А-а-а», — Эктор покивал головой, — «теперь понятно. Тогда вам наверняка известен наш непосредственный куратор, доктор Рошар. Имел ни с чем не сравнимое удовольствие состоять в общении», — фыркнул тот. И вы могли бы у него выяснить все подробности наших неприятностей, закончил Саул Эктор. А вот такого нес чем не сравнимого удовольствия у вы не имел, сказал Кратов. Честно признаюсь, здесь я случайно. Я ищу собаку. Собаку? Собаку женского пола. По моим сведениям беспородную по имени Мавка. Терпеливо разъяснил Кратов. Довольно-таки продолжительное время тому назад она покинулась Фазис вместе с доктором Михаилом Бурцевым, и с тех пор о них нет никаких известий. Ну, благополучие господина Бурцева меня практически не заботит. «Здесь нет собак», — сказал Саул Эктор сквозь зубы. «Здесь нет кошек. Здесь нет даже мух. Здесь все так плохо, что дохнут даже бактерии». Я только что слышал об устрицах. Устрицами мы называем представителей местной фауны, имеющих с одноименными земными моллюсками некоторое сходство. Они точно так же пригодны в пищу. Отличие же состоит в том, что устрицы планеты Пиреш Ас, сухопутные, обладают тонким слухом. Если раздражать означенный слух грубыми звуками, это ползучее дерьмо теряет свои вкусовые качества. Вам ясно? Мгм, сказал Кратов. На счет добычи красного пирашита вы не договорились и решили обойтись устрицами. Верно, Саул Эктор слегка поаплодировал. Редкая проницательность. Мы не договорились на счет красного пирашита. Мы провалили сделку с черным пирашитом. С нами не хотят разговаривать. Мы сами не хотим разговаривать друг с другом. И доктор Клермонд сидит в своем кабинете безвылазно вторую неделю, надеясь что-то придумать. «Занятно», — вернул Кратов. «Похоже, это общепринятая в кругах высшего руководства практика. А вот экспортировать устриц мы не собираемся. Мы едим их сами». «Ну и приятного аппетита», — пожал плечами Кратов. «Что же вы кипятитесь-то?» «Просто я думал, что вы прибыли нам помочь», — с досадой сказал Эктор. «А вы просто ищете какую-то дурацкую собаку». «Как это я сразу не догадался?» Конечно, подготовленный специалист не явится на пирож АС в таком снаряжении. То, что у Мавки здесь нет, я уже понял, но и помочь не откажусь. Хотя Кратов скептически поморщился. С налету лезть в дела по контакту самое последнее дело. Он повернулся на каблуках и ткнул пальцем в ближайшую дверь. Это кабинет начальника миссии, спросил он. Саул Эктор отрицательно помотал головой. Это инфобанк, сказал он безотрадно. Сюда вы можете войти свободно, а из кабинета Клермонта вас выкинут. Как вы себе это представляете? сощурился Кратов. На мгновение он стал схож с горным большеруком из предания о сорока девушках и храбрым Витизе. В одном из вариантов предания глупый большерук все перепутал, сожрал сорок девушек, а над Витизем надругался.